ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА одиннадцатая. ЗАПОМНИ СВОЕ ИМЯ Сегодня старый доктор Выстукивал и прослушивал больного Много дольше обычного. Сперва хмурился, Сдвигая седые мохнатые брови, И при этом так глядел на Ивана, Будто тот в чем-то перед ним провинился. Говорил ему строго, «Дыши глубже», Иван хватал воздух открытым ртом, старался угодить старику, а тот понуждал негромко, но сердито. Глубже, глубже, а сам, не отрывая ухо от хитрой костяной трубки, шарил узким ее раструбом по исхудалой груди Ивана. Потом велел набрать воздуху и не дышать, и согнутым сухим пальцем выстукивал Ивану грудь, спину, бока. и снова припадал ухом костяной трубки, и снова заставлял дышать и не дышать. Спросил неожиданно, — По одной половице пройдешь? Иван, осторожно переставляя ноги, прошелся к двери и обратно. — Хорошо, — похвалил доктор, — очень хорошо. Надевай рубаху и ложись. И когда Иван уже лежал под одеялом, спросил, — Сало пьешь, Януш? Как велели, ответил Иван. Три раза на дню по большой ложке. Так и пей, подтвердил старик. А уходя сказал Ивану: Молодец, Януш, выдюжил. Будешь жить, Януш. Иван проводил его взглядом, медленно перекатил по подушке голову, стал смотреть в окно. Веселый весенний свет рвался в комнату. Со стрихи свисали длинные ледяные сосульки. Влажные концы их, под невидным в окно солнцем, искрились алмазным блеском. Мерно, чуть слышно, била капель. А кроме никакого ни стуку, ни шороху. Один он в доме, Густав на службе, хозяйка, старуха-чиновница, на базар, надо быть, ушла. К одиночеству Ивану не привыкать. Третий месяц пошел, как взял его Густав из лазарета. Первые дни шибко-тоскливо было. — Лучше б не там, на людях, помереть, — сказал тогда Иван Густаву. А Густав очень рассерчал. — Умереть кому ума не доставало? Жить надо. — бы только за мной дело, — усмехнулся Иван через силу. «Именно за тобой!» — сердцем возразил Густав. «Доктор сказал мне, может выжить. Надо только, чтобы сам того очень захотел. Ты понял меня, Януш?» «Чего уж не понять. Не только человек, никакая тварь смерти не ищет. Травинка и так к солнцу тянется. Так ведь тянется, тянется, а все одно придет черед, Коса срежет. Нет, заведомо Иван смерти никогда не домогался. А уж как не была порой жизнь солона, а все смерти краше. Да, видать, сама костлявая его облюбовала. Давно вокруг ходит. Когда тот заполошный шарахнул из пистолета, понял, Иван настигла. От пули не помрешь, притьми засекут. Так бы оно и случилось, да пани Елена спасла. Не гляди, что женщина не потеряла головы, не оробела, стали допытываться, что за человек. Сказала, что сильный Януш Торчинский. Известно ей было, что тот в тайгу ушел, вроде на промысел, и не вернулся. Не то в бега ударился, не то Богу душу отдал. пани Елена и выдала Ивана за того Януша и упросила Станового отправить раненого в город в лазарет. Все это уже потом Ивану Густав рассказал, когда навестил его в тюремном лазарете. Только недалеко смерть косу отвела. Еще рана не зажила, как хворь скрутила, вымотала и высушила. Густав пестовал больного, как ребенка, лекарства дорогие покупал, харчи приносил из дому. — Не в коня корм, — говорил ему Иван с виноватой улыбкой, словно прощение просил за свою немощь. И стаял Иван вовсе, остались кожи до да кости. Сам начальник лазарета сказал Густаву, — Никакой надежды, чехотка в последней стадии. «Считайте, что не жилец». Густав привел в лазарет вольного врача-старика. Осмотрел старый доктор Ивана, простукал его со всех сторон, подумал и сказал, «Забирайте его отсюда. Может быть, выходим. Обидно такого богатыря на погост. Бог даст». Взял Густав Ивана к себе. Поместил его в комнате с двумя окнами на ангару. Лишнюю мебель вынесли, чтобы больше воздуха чахоточному. Кроме пространного дивана, на который положили больного, кровати на его рост не нашлось. Оставили только высокие застекленные шкафы с книгами, вдоль по стене напротив, да маленький столик у окна. Подивился Иван, сколько же книг на свете понаписано. Да еще не все поди тут собраны. А зачем собраны? Неужели найдется такой книгачей, чтобы все их осилил? Старый доктор приходил каждый день. Пользовал Ивана какими-то микстурами и травяными настоями. Заставлял пить противное растопленное барсучье и медвежье сало. Иван покорно глотал все, что давали. Не потому, что надеялся хворь одолеть, а чтобы не обижать добрых людей, которые так стараются для него. Долгая болезнь перемогла даже и его могучую натуру, и не осталось сил противоборствовать ей. К тому же, как-то когда лежал он в полузабытии, закрыв глаза, его посчитали спящим, и слышал он, как старый доктор сказал Густаву супрекам: Что ж вы, батенька? Раньше надо было меня позвать. Вот ведь, подумал Иван. Все понимают, а мне виду не подают. И сам старался не подавать виду. Чем же еще за добро отблагодарить? Что смерть на пороге с этой мыслью уже свыкся. И едва не с усмешку вспомнил, как очнулся тогда после усолья в лазарете. Повел глазами одни больные на топчинах, ни врачей, ни санитаров нет. Дернулся было, да куда там, головы не поднять, и такая взяла тоска и обида, уж до того не хотелось погибать. А сейчас смирился. И вовсе нет никакой тревоги, и то сказать, все легче помирить, как человеку, а не под притьми или в петле. И тогда испугался. Вошел кто-то в палату, сразу глаза закрыл, ровно снова в беспамятство впал. И всякий раз так едва подойдет, кто врач ли, на обходе или санитар, и ссохшие губы водой смочить. Только раз подошел кто-то, на второй или на третий день, счет дням Иван потерял. Подошел и стоит возле топчина, не отходит. Потом нагнулся и говорит в самое ухо. — Не опасайся, это я, Густав. Открыл глаза точно он. Оглянулся Густав по сторонам и так же тихо на ухо Ивану. — Запомни свое имя. Януш Торчинский, сильный, Из Балаганска приезжал к пане Елене. Запомни, из Балаганска. Кто стрелял в тебя, не знаешь. По какой причине, тоже не знаешь. Наверное, по ошибке. Станут спрашивать имя, отвечай. Януш Торчинский. Запомнил? Еще о чем станут спрашивать, закрой глаза и молчи. Не опасайся и не тоскуй. Я буду часто навещать тебя. Вовремя подсказал. как есть вовремя. В тот же день приходил какой-то низенький лысыватый, допрашивал Иван. Иван всего и смог только что имя свое назвал. Януш Торчинский. Допомянул, что из Балаганска. А потом впал в беспамятство и не слышал даже, о чем спрашивали его. Через несколько дней тот же низенький лысыватый пришел снова, Иван, услыхав его скрипучий голос, глаз не открывал. Филер подошел к топчину, постоял, пробормотал про себя. По приметам схож. Спросил санитара, что с ним. Санитар ответил, шибко плохо. чехотка сказывает у него, — однако скоро отмается. — Одним меньше, — сказал лосыватый. Ушел и больше не появлялся. Вот потому, что шибко плох, и дозволили Густаву забрать его из лазарета. И сколько не обнадеживали, и старый доктор, и Густав, понимал Иван, что большой веры в свои слова у них нет. А вот сегодня, вроде и те же слова сказал старый доктор, да как-то по-другому, веселее, что ли. Будешь жить, Януш. А может, и в правду. Густав с того дня, как приютил у себя Ивана, все вечера проводил дома у постели больного. Старый доктор предупредил, что больному разговоры не в пользу. Оберегая Ивана, Густав сидел молча, читал книгу или газету, иногда писал что-то. Время от времени выходил в сене выкурить трубочку. На второй или третий вечер Иван спросил, кто стрелял в меня. Густав задумался. «Понимаешь, Януш, не знаю, как и объяснить тебе. Это очень хороший человек, мой лучший друг. Теперь и твой верный друг. По что же он меня? Он принял тебя за помощника жандармов. Он решил, что это ты выследил нас и привел полицию. Словом, принял тебя за соглядатая, за доносчика». Иван широко раскрыл глаза. «Вот ведь оно что!» — прошептал с изумлением. «Стало быть, и своей жизни не пожалел!» Лицант человек большого мужества!» — сказал Густав. После довольно продолжительного молчания Иван снова задал вопрос. «Что ему будет теперь?» «Не тревожься!» — успокоил его Густав. «Он отсидел две недели в карцере на хлебе и воде. Паня Елена объяснила жандарму, что это ссора, вызванная ревностью. — Слава богу, дешевая нам цена, — сказал Иван. И потом долго лежал, закрыв глаза, молчал и думал. Швыряет из стороны в сторону, как щепку в круговерте, прибило к берегу, где и не думал. Недалеко ушел от Петровского завода. И опять пулю схлопотал. Первую за место какого-то Якова на себя принял, да и эту не за себя, а Бог весть за кого. Своя, законная, наверное, третья будет, если доживешь до ее. Нет, как хошь, обидно концы отдавать. теперь ты вовсе не охота. Считай, со дна могилы пани Елена вызволила. С первого взгляда поверил ей, не ошибся. Ее-то за что сюда, в Сибирь? Не спросил тогда пана Зигмунта. Не до того было? Да что и спрашивать-то? Самому понятно. Не то диво, что ее в Сибирь. А вот ей-то к чему бунтовать? Всем наделена была. И от Бога, и от людей. Выходит, не за свою корысть. Тем, стало быть, и отличаются люди хорошие от людей плохих. У плохого одна мудрость. Своя рубаха ближе к телу, да еще моя хата с краю, а у хорошего за людей сердце болит. И таких хороших немало. Густава этого взять. Ученый человек, светлую голову имеет. Ему и здесь в ссылке почет и уважение. Чего бы еще надо? Стало быть, не от своей шкурной беды бунтовать поднялся. И вспомнил Иван, как на благодатском руднике, каторжном, просвещал его сосед по нарам Мирон Горюнов, крестьянина села Урик, Хамутовской волости Иркутского уезда, попавший на каторгу за бунтарские речи. Как рассказывал Мирон про декабристов, про то, как бары, дворяне и офицеры, против царя пошли. Огрызнулся тогда Иван. не лезь ты ко мне со своими пригожими барами все они на нашу голову что царь что купец что барин так оно вроде да и не совсем Выходят и бари разные бывают а еще говорил мирон Горенов, надо всем миром а он иван в злобе наотрез ему всяк за себя один бог за всех Кто же прав-то оказался? Куда ни поверни, Мирон прав. Ничего путного не по силам совершить человеку в одиночку. Не зря сказано, одна головня и в печи гаснет, а две и в поле курятся. А ежели не одна и не две, а много, только тогда и костер. Густав вошел в комнату веселый, еще с порога крикнул Ивану. «Молодец, Януш!» Иван не понял, чем похвалу заслужил, и тогда пояснил Густав. «Доктор заходил ко мне на службу. Сказал, что ты раздумал умирать. Да мне и раньше ни к чему было», — усмехнулся Иван. «Нет, до сего дня не было у доктора полной веры в тебя. Была только надежда. А сегодня пришел ко мне и сказал, будет жить. И еще сказал, больным его не считайте. Через неделю крепко на ногах стоять будет. Понял, Януш? Иван кивнул молча. — На радостях к тебе гости привел, — сообщил Густав. Обернулся к незакрытой двери. — Заходи. Вошел Люциан, остановился на пороге, молча глядя на Ивана. Иван тоже уставился во все глаза на заполошного, который едва не отправил его... в Могилевскую губернию. Потом сказал Густаву, — Давно я просил тебя привести его. Улыбнулся Густав, не шел. А Люциан, подойдя к постели, нагнулся, долго смотрел, как билась тонкая жилка на туго обтянутом виске, поцеловал Ивана и сказал задумчиво и как-то отрешенно, вроде не о себе говорил. Очень трудно посмотреть в глаза человеку, если ты осудил его на смерть несправедливо. Нет у меня зла на тебя, сказал Иван. Не в меня ты стрелял, а в злодея. А коли по совести сказать, как я теперь понимаю, ты меня в аккурат спас от смерти. Верно говорю. Ежели бы не упредил меня своей пулей, я бы Как бог свят, одного из них, пристава либо казака, порешил намертво. Иван примолк в Еще не по силам была ему столь длинная речь. Передохнул, докончил. Верно говорю, порешил бы. Очень меня крик женщины этой растревожил. И вовсе обессилев, закрыл глаза. Лицан сказал Густаву в полголоса. Ты был прав, это человек. Пусть спит, сказал Густав так же тихо. Ему сейчас, неделю-другую, полного покоя и станет на ноги. Взял Лицана под руку и пошел в другую комнату. Уже у порога добавил. Он теперь с нами до конца. Лицан хотел прикрыть за собой дверь. Густав остановил его не надо не услышим, если позовет Закройте я не сплю хотел сказать иван, но подумал пусть говорят они ведь не скрываются от него, а просто больного берегут. а коли через неделю на своих ногах стало быть уже не больной, а боец и лучше если все знать. Теперь уж накрепко одной веревочкой связаны погроб жизни. Густав усадил Люциана на диванчик, напротив открытой в комнату больного двери, и сам сел рядом. Я был у Серна соловьевича Есть надежда? Спросил Люциан. Нет. Наверное, я видел его в первый и последний раз. Истинно благородные люди недолго живут в этом проклятом мире. Ни слова о себе, а его, больного и раненого, волочили за санями по снегу, на потеху озверевшего казака. Ни звука об этом, только о деле. Невосполнимая утрата. Пан Валенций, и он — это два светлых и смелых ума. Еще не начав боя, мы потеряли самых лучших. Где сейчас, пан Валенций? В тюрьме. не знаю точно где, в Красноярске или, скорее всего, в Енисейске. О чем вы говорили с Серна Соловьевичем? Я рассказал ему о наших приготовлениях. Его мнение сходится с нашим. Он также считает, что очень мало надежды на успех, если начинать восстание в Иркутске. Когда я рассказал ему о намерениях Целинского выступить 3 мая, в день нашей Конституции, Он так ответил мне. Подумайте, сколько здесь войск. Силы очень уж не равны. У генерала Корсакова пушек больше, чем у вас ружей. Иное дело там, в Байкальских горах, далеко от города.